Глава двадцать Армия и Ниндры. Вендер наслаждался выпавшим ему отдыхом. Маг удобно раскинулся в кресле, стоявшем на берегу озера. За ним невдалеке возвышался небольшой, но грозный замок. И Ниндра действительно имел хороших знакомых в Каве, столице Кавентона. Когда они прибыли в нее, его повелитель сразу направился в совет магов, оставив Вердона дожидаться в одной из таверн. И вот результат. Через два дня им отдали в аренду замок с огромными угодьями. Помимо пары десятков слуг, обслуживающих его, покой и Ниндры охраняло несколько десятков наемников, вооруженных до зубов, разбивших лагерь у двух дорог, которые вели к замку. И Ниндра отсутствовал уже два дня, но так как единственным указанием, которое он оставил Вендру, было слово «отдыхай», маг наслаждался отдыхом. Вдобавок, озеро Кенор, на берегу которого находился замок, в это время года было теплым, и Вендер с удовольствием плескался в нем. Ну и, конечно, среди обслуги нашлось несколько весьма симпатичных девушек, так что и ночью магу не приходилось скучать. Но сегодня он почему-то чувствовал легкое беспокойство. И предчувствие его, как всегда, не обмануло. Когда он уже подумывал о том, чтобы перебраться в дом и позвать очередную горничную, Рядом с ним появилось окно портала, из него появились два эльфа. Он знал их. Это были Ародирн и его помощник Веретер. Вендер медленно поднялся, проверяя приготовленные атакующие заклинания. Эльфам с ним не справиться, решил он, и внимательно смотрел на незваных гостей. «Подожди», — поднял руку Веретер. «Посмотри на меня». «Что?» Вендер хотел было высказать все, что он думает о подобных предложениях, Но внезапно что-то в помощнике Ародирной ему показалось знакомым. «Ининдра?» — потрясенно пробормотал маг. «Я рад, что ты меня узнал», — произнёс Ининдра Веритер. «Вот он!» — бог кивнул на своего спутника. «Теперь твой помощник и преданный наш союзник». «А?» — только и смог ответить растерянный Вендор. «Магистр введёт тебя в курс дела. Мне же пора. Надо заняться кое-какими делами в Ордене Эльфов. Но я полагаюсь на вас». С этими словами и Ниндра исчез. Эльф и человек остались вдвоем, настороженно глядя друг на друга. «Как видишь, жизнь поворачивается», — начал первым разговор Ародирн. «Вчера враги, сегодня друзья». Обиды прошлые забыты?» «Забыты», — кивнул Вендер. «Пошли в дом, выпьем и поговорим». Они вернулись в особняк, где удобно устроились на мягких диванах. Горничная, призывно улыбнувшись Вендеру, быстро накрыла низенький столик всевозможными яствами. «Вина!» – распорядился он, улыбаясь в ответ при лестнице. Девушка, водрузила на стол большой кувшин с вином, грациозно удалилась. «Хм...» – хмыкнул Арадин, проводя глазами девушку. «Я вижу, ты тут времени не теряешь». Он внимательно взглянул на Вендера. «Думаю, нам стоит перейти на «ты». «Не возражаю», – кивнул Мак, разливая покупкам вино. «Что ж, выпьем за встречу». Когда они выпили, хозяин вопросительно посмотрел на гостя. «Итак, что ты должен мне рассказать? Какое поручение дал Бог? Как он собирается в обличии твоего помощника управлять орденом?» «Давай по очереди», — улыбнулся эльф. «Кстати, вино у тебя неплохое». «В общем, Эниндра заключил со мной договор, по которому он получил в свое распоряжение тело моего помощника. А устроить свой собственный отпуск?» переложив обязанности на вери Тера, не так сложно. — Ясно. Теперь о поручении. Оно несложное, не сложное, но ответственное, — кивнул Ародирн. — Нам надо создать армию. — Чего? — не понял Вендер. — Какую армию? — Подготовить армию Кавентона к боевым действиям. — Против кого? — Как против кого? — наигранно удивился Ародирн. — Против молодых темных гномов? Похитивших камень гнорма и плетущих заговор против мирной Эникеи и Крона. Интересно. Вендер налил еще вина. Но как это сделать? У нас с гномами мирный договор, да их вероломные планы требуется еще доказать. Вот в этом и заключается наша задача. Принял серьезный вид эльф: Нам надо это доказать и Кавину Второму, и Маргелу, главе Совета магов. Вендер недоверчиво хмыкнул: Позволь заметить! что задача мне не кажется простой. Скорее, она невыполнима. Почему? Искренне удивился Ародирн. Ты владеешь темным могуществом так же, как и я. Мы получили только часть его, но в нем заложен ключ нашего успеха. Я, к примеру, уже знаю, что надо делать. Вот как. Очень интересно. Поделишься? Почему нет? Мы возьмем обоих под контроль. Извини. Вендер подумал, что ослышался. То есть... «Как под контроль?» «Ты меня извини, но я думал, ты сообразительней». Вновь улыбнулся эльф. «Разве нет заклинаний контроля? «Есть, конечно». Пропустил между ушей извительные слова своего нового друга Вендер. «С королем может, и получится, если мы сможем до него добраться. А вот Маргел, пусть и человек недалекий и туповатый, но маг могущественный и вряд ли допустит, чтобы его взяли под контроль». А Родир на минуту задумался. «Ты прав». Он посмотрел с уважением. Но у меня есть еще один план, и главным действующим лицом в нем будешь ты. Кстати, с этим планом мы, возможно, убьем двух зайцев. Я тебе не сообщил об еще одном задании. Мы должны уничтожить Мирно и Марику и забрать камень. Ага, теперь уже Вендер язвительно рассмеялся. А чего он хочет еще? Может, чтобы моему Фостера поймали? Я понимаю твой сарказм. Нисколько не смутился такой реакции собеседника эльф. Но при правильном подходе это сделать несложно. «Не знаю», — протянул Вендор. Уверенность эльфа его удивила. «Раз не знаешь, то надо выслушать того, кто знает. Тем более, что, избавившись от этих гномов, мы разом избавимся от всех проблем. Кроме них, никто не понимает угрозу, нависшую надо всеми. Мне бы твою уверенность», — проворчал маг. «Кстати», — заметил он. «В чем я тебе могу помочь с главой местного совета? Объясни!» Эльф наклонился к Вендеру и прошептал ему что-то на ухо. «То есть?» — переспросил тот обескураженно. «Но как? Почему я? Ты хочешь поспорить с Сининдрой?» Усмехнулся Арадирн. «Я? Нет. Не переживай». Эльф вновь наклонился к уху своего собеседника. И теперь шепот занял более продолжительное время. Но когда тот наконец закончил, маг повеселел. «Что ж...» — улыбнулся он. — Такой подход мне нравится. Предлагаю выпить за удачу. Она нам понадобится в наших делах.